Часть вторая. Залипина. Белая Русь. Чем глубже дерево уходит корнями в землю, тем больнее ему расставаться с почвой. Иногда оно может не выдержать пересадки и погибнуть. Точно так же и человек. Без родной земли, без корней он хереет. Может утратить интерес и волю к жизни. Время разбросало людей по свету, и многие сейчас живут, совсем не там, где веками жили их предки. Поколение за поколением. И пусть земля древних родичей от твоего нынешнего дома далеко, оно не перестает тебя волновать. Сквозь десятилетия, через тысячи километров, то ли по зову предков, то ли генетическими особенностями, тянет человека в места, некогда бывшие колыбелью его рода. По материнской линии, Мои предки жили в Ушачском крае на Витебщине. Сейчас это область Республики Беларусь. Вблизи живописного озера Липно стоял фольварк Залипина, имя которому дало озеро. Когда-то эти места относились к польской территории, и со времен Речи Посполитой фольварком называли небольшое помещичье хозяйство. А в России и Белоруссии такие хозяйства называли хуторами. Казалось бы, что может быть общего в местах, которые связаны с жизнью двух ветвей моего рода? На русском западе россыпь между большими и малыми холмами, на русском севере – деревушка на суханском крутояре. Представим себе, что можно увидеть с высоты птичьего полета над Мутовиным. Глухая лесная чищоба, прорезанная редкими тропинками, да отвоеванная тяжким трудом у леса полянки земли. чтобы вырастить хлеб, до да репу. Видна с высоты могучая Сухана, река Кормилица, впадающая в нее неподалеку от Мутовина, красавица Стрельна и завораживающая мощь Апокского яра. Красота Западной Руси совсем другая. Липна – одно из множества озер ледникового происхождения в бассейне реки Дивы, название, говорящее о дивной красоте того края. Озера, большие и малые, соединенные ручьями и речками. Вода в них чистая, прозрачная, даже раки, говорят, живут. Общее в том, что эти райские места Господь создал, чтобы умелые, трудолюбивые, предприимчивые люди сеяли и пахали, строили дома и воспитывали детей. На том месте, где когда-то находился фольварк Залипина, давно нет домов. О том, что здесь жили люди, говорит памятный знак, установленный мной в 2017 году. На нем перечислены мои предки из рода Нидбальских, которые мирно жили здесь, а в начале 1930 года были высланы в Архангельскую область. Кем же были они, основатели рода Нибальских? Мне хотелось это выяснить не из праздного любопытства. Вместе с фамилией мы унаследуем не просто генетический код, но и тропу судьбы, по которой шли наши предки. И тут волей-неволей пришлось углубиться в пласты истории. Ушачский край отсчитывает свою историю с древних времен. Через здешние места проходил пеший путь из Полоцка на Минск и обратно на запад. В IX веке ушачи вошли в состав Полоцкого княжества. В XIV веке состав Великого княжества Литовского. При взятии Полоцка Иваном Грозным многие окрестные села были сожжены, а с XVI века Ушачи становится центром волости в Полоцком воеводстве. С 1624 года волость стала принадлежать полоцкому стольнику Клиновскому, с 1672 года – Радеминскому Францкевичу, позже – Щитам, Жабам, Графу Плетеру дважды в год в Ушачах проводились большие ярмарки. В 1716 году под воевода Полоцкий Жабом основал в городке доминиканский монастырь Базилиан с хозяйственными постройками, винокурней, баней, госпиталем и шестиклассной школой. В 1758 году Ушачи получили магдебургское право самоуправления и герб с изображением святого Лаврентия. С 1776 года город стал центром полоцкого воеводства, в котором сложились сеямики. Так назывались волостные собрания представителей в Речи Посполитой, а до этого в Польском королевстве. После второго раздела Речи Посполитой в 1793 году ушачи вошли в состав Российской империи, став заштатным городом. В 1805 году здесь был центр Лепельского уезда. По Отечественная война 1812 года принесла краю большие людские потери и разрушения. В Ушачах размещался штаб генерала графа Петра Христиановича Витгенштейна. В ночь с 22 на 23 июля 1812 года в Ушачах ночевал Наполеон Бонапарт. Известно также, что сподвижник Петра I, видный государственный деятель и дипломат граф Павел Иванович Ягужинский, был родом из этих мест. В середине 1880-х годов в городе насчитывалось около 700 жителей и 128 дворов. В 1897 году проживало уже более тысячи человек. В конце XIX века работали народное училище, лечебница, аптека, Хоживенный и поташный, производящий из золы щелочную соль заводы, водяная мельница, два заезжих двора, 16 лавок, 8 шинков, небольших питейных заведений. В перечне ушачских строений значились два кирпичных дома и 170 деревянных. В Первую мировую войну 1914-1918 годов территория Белоруссии вновь стала ареной кровопролитных боевых действий. В октябре 1917 года Октябрьская революция из России распространилась и на Белоруссию. В середине 1918 года почти всю территорию республики занимали войска Германии. В конце 1918 года Белоруссию снова освободила Красная армия, и 1 января 1919 года была провозглашена Социалистическая Советская Республика Белоруссия. Вскоре в феврале 1919 года Уже польские войска вторглись на территорию Белоруссии и 8 августа заняли Минск, который был отбит Красной Армией только в июле 1920 года. В 1922 году Белоруссия вошла в состав СССР.